Глава восьмая. Еще одна веселая ночь. — Это что за оборванцы? — Свардхеофди прищурясь глядел на восток. Там десятка три всадников гнали к мосту через речку стадо коров. — Мало он! — Англичанин глянул в указанном направлении. "Валицы", бросил он пренебрежительно. «Грязные воры!» «Догоним!» — оживился вихарек. Варяжский молодняк встрепенулся, но я покачал головой. «Пусть их! Враги наших врагов могут стать друзьями!» «Вряд ли, мой лорд!» — покачал головой Малоун. «И избави Бог нас от друзей, у которых нет ничего, кроме грязных штанов и дрочливого нрава!» — Да это как раз про меня, молодого! — воскликнул, ехавший справа от своего хевдинга, давлах бычок. Все ирландцы, включая самого Мурху, расхохотались. — Может, догнать их и предложить место в строю? — предложил кормчий ирландцев долбает. — Что скажешь, Малоун, умеют эти грязнули держать щиты? — Умеют, — буркнул бывший королевский десятник. — Вы, ирландец, и впрямь похожи. — Напиться и подраться. Это ваше. — А, да это ж как раз про меня, — передразнил Довлаха мой братец. — Выпить и подраться. Что может быть лучше? — Девки. — очень серьезно предложил свой вариант скиди. — Серебро. — не менее серьезно вставил долбает. — Хотя нет. Золото лучше. — А ты что скажешь, отец? — спросил Вихарек. Я похлопал по ноженам последней слезы. «Вот это!» Все уважительно поглядели на меня. «Что он сказал?» — донеслось сзади. «Кажется, это Торови закрой рот» поинтересовался. «Вот так, старый!» — Мурха ткнул кулаком ехавшего рядом Долбайта. «Вот почему он ярл, а ты всего лишь кормчий!» Тот не обиделся. «Меч хорошо, — согласился он, — но копье все равно лучше!» И они с медвежонком тут же заспорили об оружейных приоритетах. — Так что с валицами? — напомнил Вихарек. — Догнать и пригласить их к нам. — И как ты с ними будешь договариваться? — ехидно поинтересовался Малоун. «Как — Как-как? Вот как с вами? Или... — мой сын заподозрил неладное. — А на каком языке они говорят? — На своем, валийском. Вихарек нахмурился. — Ну да, из-за шрама у Малоуна всегда такой вид, будто он над тобой издевается. — Их даже я с трудом понимаю, — пояснил бывший королевский гвардеец. — Так что толку от твоей скачки не будет. — Разве что коров у них отнять, но тоже не советую. Скоро наш мост будет, а с ним рядом наверняка кто-то крутится. Может, и мерсийцы, а может, и наши нортумбрийцы, — поправился он, вспомнив, кто у него теперь наши. Нарвешься еще на разъезд. Малоун прав, вмешался я, опередив возмущение вихарька. Мой сын не терпел, когда ему указывает кто-то ниже по иерархии. А Малоуна Вигит точно ставил ниже себя. Держись рядом, велел я сыну. Твой лук может понадобиться. Мы въехали на вершину холма, и я увидел, что прорезавшее ячменное поле дорога упирается в этот самый мост. вернее в его остатки. Настил кто-то сжег, из воды гнилыми зубами торчали почерневшие быки. Но мост был нам уже не нужен. Вдоль обрывистого берега Трента редком стояли спустившиеся из Ноттингема дракары со знаменами Сигурда Рагнарсона. Наша армия вновь объединялась. Мерсийцы напали ночью. Похоже, это стало традицией. Напали коварно, первым делом попытались поджечь корабли. Моих, по счастью, там не было. Они оставались под охраной в Восточной Англии вместе с прочими корабликами Ивара и Хвитцерка. Но все равно это было больно. Они ведь живые, наши дракары. Так что едва со стороны реки раздались крики, а потом оттуда потянула гарью, изрядная часть викингов, забыв обо всем, ринулась спасать морских драконов. К счастью, не все, потому что именно на этот порыв и делал расчет Мерсийский король. Их было много, Мерсийских англосаксов, больше, чем нас, и напали они неожиданно. Рагнарсоны были уверены, что осторожный Бургрид не рискнет атаковать, потому что король даже не попытался отбить Ноттингем. А теперь, когда две армии объединились, Бургрид искнул и начал неплохо. Настолько неплохо, что будь мой хирт где-нибудь поближе к реке или на восточной окраине лагеря, нам пришлось бы туго. Но мы разместились почти в середке, и между нами и атакующими оказались хирды и воровых Ярлов. И он сам со своими лучшими главорезами. Так что я даже особенно не торопился. Успел облачиться в броню и проследить, чтобы мои не кинулись в драку, в одном из подним. Они и не кинулись. Незачем было куда-то бежать. Драка пришла к нам. Голова английского клина выдвинулась из темноты откуда-то сбоку, разворачиваясь на ходу. Целил этот клин не в нас, а в тыл Иворова строя. Я решил, что именно Иврова, потому что главное Рубилова, судя по звукам, шло там, где стоял шатер Ивора. А бескостный не из тех, кто отступает, когда его воины сражаются. Нас английские мастера флангового обхода не заметили или не посчитали противниками, поскольку мои никуда не бежали, а спокойно стояли, ожидая, когда я укажу им цель. Я еле успел встать между текущей мимо рекой бронных мерсийцев и своими главными рубаками, не дав им броситься в самоубийственную атаку. Медвежонка перехватил буквально в последнюю секунду. Стрелков остановил бури. Степняк видел в темноте, как дикий кот, а соображал еще быстрее. Английский клин очень грамотно развернулся и... Показал нам свою спину. Казалось бы, благоприятный момент, но я решил иначе. «Факелы!» — закричал я. «Делайте факелы! Нам нужен огонь! Больше огня!» Запасов древесины в лагере хватало, тряпье тоже нашлось и бочка со смолой имелась. Смола всегда должна быть в наличии, если ты мореплаватель. Пять минут — и готово. А еще у нас был запас зажигательных стрел. Немного, сотни-две на всех, но пригодилось, когда мы, наконец, вступили в дело. Нет, это просто мечта — ударить в спину тем, кто сам нацелился ударить в спину. В который раз это проделываю и каждый раз не нарадуюсь. А тут еще огонь и огненные стрелы. Это же просто песня, когда в твоего врага впивается горящая стрела, и он сам немедленно начинает гореть. Правда назвать эти вопли песней я бы не рискнул. Но чем громче и отчаяннее орет раненый, тем ниже падает дух соратников. Мои бойцы успели изрядно попортить английские шкуры, прежде чем английские командиры сообразили, что кирдык подкрался к ним со стороны задницы. Заорали десятники, загрохотали, сталкиваясь щиты, и перед нами уже не спины и затылки, а стена щитов и на копий. Хороший маневр. Мерсийская королевская гвардия не зря кушала свой кусок баранины с кашей. — Лучшее! По ногам! — рявкнул Бури. Дождь стрел предел зато стал более адресным в голени и ступни. Англичане могли защититься от такой подлянки, собрав из щитов маленькую крепость, но они отреагировали активно, рванули вперед. Что ж, этот маневр мы тоже отрабатывали многократно. Наша тяжелая пехота быстренько собралась в оборонительный кружок, который моментально окружили враги. А стрелки тем временем быстренько разбежались в стороны недалеко, шагов на сорок, и с этой идеальной дистанции вновь принялись садить англичанам в спины. А потом знакомо загудел Рог, и наши враги перестали умирать, потому что отступили, не без боя, конечно, оставили десяток покойников, но прорвались и канули в ночь. Можно ли считать это победой? Надо полагать, да, потому что целью нападения были Рагнарсены. План у мерсийского короля был трехступенчатый. Сначала поджечь корабли, выманив часть норманов из лагеря, потом напустить на сам лагерь Фирт, а когда закипит битва, просочиться в лагерь небольшим трехсотином отрядом отборной королевской гвардии и прикончить пару-тройку, ну, как пойдет, сыновей Рагнара. В войске мерсийцев было десятка-два рубак, видевших Сигурда и Бьорна. и еще трое — обещали опознать Ивара и Хвицерка не по лицу, разумеется, а по доспехам. Не сложилось. И даже не из-за моих парней, хотя и мы внесли свой вклад в правое дело. Облом произошел в первую очередь из-за личных качеств самих Рагнарсонов. Бьорн был едва ли не первым, кто бросился спасать корабли. Прибежал к реке всего с несколькими воинами, и как раз вовремя, потому что большую часть охраны уже порезали и даже успели подпалить пару дракаров бьорн рагнарсон даны прозвали его железнобоким но правильнее было бы назвать его бешеным танком в свое время мне пришлось столкнуться с бандой берсерков мы победили потому что те были заперты в помещении в котором благополучно сгорели так вот будь тогда с нами бьорн Берсерков можно было бы не запирать. Англичане лежали на берегу, как выкопанные из гряда крепа, рядами. Бургриду повезло. С Бьорном он не встретился. Зато он встретился с Сигурдом, причем застал Змееглазова практически врасплох. То есть тот только и успел что выскочить из шатра, где развлекался с какой-то девкой. Выскочил он чуть ли не глушом, с мечом, но без шлема, без кольчуги, и даже без сапог. Выскочил и сразу напоролся на нескольких мерсийцев, которые тут же взяли его в оборот и едва не прикончили, потому что Змейглазый был вдобавок еще и пьян. Но он же Рагнарсон, Так что некоторое время он отбивался, а потом повезло уже ему. Скандинавская подмога подоспела к ним раньше, чем мерсийская. К мерсийцам она тоже подошла, и даже лично с Бургридом. Но к этому времени рядом с Сигурдом уже встало полсотни хирдманов, и было ясно, прикончить его быстро не удастся. Вот тогда Бургрид и подал сигнал к отступлению. И Сигурд не погнался за ним сразу, потому что, как сказано выше, был босиком и уже успел наступить на что-то острое. Или что-то острое наступило ему на ногу. «Во всяком случае, когда я его увидел», Ступня его была забинтована, а вместо сапога снизу к подошве была примотана дощечка. Несмотря на то, что враг сбежал, а подожженные дракары удалось погасить раньше, чем они серьезно пострадали, братья Рагнарсоны были в ярости. Но ярости управляемой. То есть гнаться за бургердом они не собирались, во-первых, потому что тот был уже далеко, во-вторых, По плану у них была переправа на Нортумбрийский берег, а в-третьих их успокоил Ивор. Сказал, никуда этот английский королек не денется, вот разберемся с убийцей отца, подогнем под себя его земли, а потом вернемся и заберем земли здешние. В конце концов, ничего совсем уж подлого этот королек не совершил. А что напал, так это не подлость. Мока напал, мы бы на его месте поступили так же. Три брата обдумали слова старшего и согласились. Да, все в рамках традиционного воинского искусства. То есть отомстить надо, да, но в сравнении с преступлением Эллы это так, ерунда. На этот раз у нас были пострадавшие. Один из братьев в аркдропе Тарнюр повредил лодыжку. Отец Бернар обещал полное восстановление, но не раньше, чем через пару недель. А Хавуру-младшему, моему самому молодому Хускарлу, опять купировали ухо. То же самое, у которого когда-то отрубили мочку. Но теперь мочкой не обошлось. От уха остался сущий огрызок. Хавур не расстраивался, ведь тем же ударом копья ему снесли шлем. Так что ухо пустяк. Это он так считал, я нет. Взял в наблюдателя медвежонка и устроил парню проверку боевой техники. Хавур, простодушный в юнош, полагал, что это лишнее, ведь за то время, пока младший бился под моим началом, он прибавил сантиметров десять роста, нарастил килограммов двадцать отменной мускулатуры и взирал на меня сверху вниз. Нет, не с превосходством, еще не хватало, но с добродушной, снисходительностью человека, который может поднять такого, как я, одной рукой. Он не понимал, что я от него хочу, но того, что этого хочу я, парню было достаточно поэтому, игнорируя боль в области травматически ампутированного уха, младший надел на голову шлем, взял в руки и топорик, которым орудовал ночью, и принялся терпеливо отражать атаки Свардхеновди, тыкавшего в него шестому чатра, который в данном случае имитировал копье. Медвежонок бил, ховор отражал, а я смотрел, и наверняка сумел бы распознать, в чем проблема, если бы это не сделал пришедший ко мне красный лис. Ирландец встал рядом со мной и глазел на упражнения селунцев, пока медвежонок не спросил недовольно. — Чего тебе надо, Мурха? — Дай мне свою палку, и я покажу. Медвежонок ухмыльнулся, бросил ему шест и отправился пить эль. А Мурха продемонстрировал мне и Хавуру тот самый косяк, который я и пытался обнаружить. — Тебе прилетает снизу, потому что ты подбиваешь щитом, не убирая голову. — сказал он младшему. — Делай вот так. Он отобрал у щит и показал. — И тебя не достанут. — Я всегда так отбивал, — пробормотал младший. — И не доставали. Лис поглядел на меня, пожал плечами. Это был мой боец. Лис подсказал, и это уже много. Уговаривать парня точно не его дело, но мое. — Раньше, парень, ты был поменьше ростом, — сказал я, — а теперь подрос. Если видишь в этом только хорошее, то ты глупее, чем я думал. Слышал, что Бури говорит? В большую цель попасть проще. Скажи Мурхе-Хевдингу спасибо и делай, как он сказал. Не то однажды тебя уже не ухо срубит, а кусок башки. — Ухо? — поднял бровь Лис. — Ага, второй раз. Потому я и решил выяснить, что не так. — Спасибо за науку, Хевдинг! — торжественно проговорил Хавур и даже поклонился а потом попросил жалобно. — яр, можно я шлем сниму? — Давид. Мурха пришел не просто так. — Ивор хочет, чтобы ты сходил на тот берег. Поглядел, что там. — Интересное предложение. Надеюсь, не всем хирным. — Это уж как пожелаешь, — ответил Лис. — Я бы и сам с тобой сходил, если не против. Против я не был, но у меня имелись пожелания. Переправляться будем не здесь. — Само собой. С гримасой не надо думать, что ты умнее других. — Я возьму с собой только своих англичан. — Твой выбор. — Само собой. Спародировал я реплику и гримасу. — Малон, я собираюсь на тот берег, — сообщил я бывшему десятнику. — Хочу взять тебя, Хейла и Джорди. Хорошо иметь дело с дисциплинированными людьми. Сначала кивок, и только потом вопрос. Кто еще пойдет? Мурха Красный Лис. Возможно, кто-то из его людей. Один человек, — уточнил Малоун. Три ирландца — это слишком шумно. — Это правильные ирландцы, — заметил я. Почти норманы. Тем более, — Малоун покосился на один из наших костерков, где по случаю свободного дня бухали дренги, И это было громко. Впрочем, их можно понять. Гвалт в лагере стоял изрядный. — Когда? — Нас перевезут ночью, — ответил я, вместе с лошадьми, в цветах людей бургреда Кивок и... — Я пойду? — Иди. Инструктировать на лишнее. В данной ситуации он опытнее меня.